Глава 23, в которой кто-то получает подарки, а кто-то по морде. Стельмах сидел прямо в моем кабинете и укоризненно смотрел мне в глаза. «Мы тут готовим торжественное мероприятие, оформляем ему членство в бор Идем на нарушение целой пачки нормативных документов, а он ищет клады и совсем не вспоминает про старших товарищей, которым такое времяпрепровождение, как бальзам на душу». Главный егерь подсокал языком а между прочим, мои егеря и минное дело изучали. С нами бы ты остался при бровях и ресницах. Ты уж учти в следующий раз, когда из-под земли будешь драгметаллы выколупывать, ладно?» Мне сразу стало как-то стыдно. Действительно, Ян Генрикович как раз был тем человеком, который и помочь бы смог, и болтать бы не стал. А Иванычи и Бышек и Пинчук наверняка разбирались во взрывотехнике. Но как раз эти двое, кажется, с прошлым связи не разрывали. И наверняка скромные люди из мрачного здания на улице Калинина узнали бы о моих находках раньше, чем я успел бы сдать их в милицию. И что теперь? Не бывать мне счастливым обладателем охотничьего билета? Не держать мне в руках собственные двустволки? С искренней тоской в голосе протянул я. Оружие я любил, что уж тут. Покажите мне мужчину, которому не нравится оружие. Может, где-то они и есть. Но я ни в той, ни в этой жизни таких диковинных экземпляров не встречал. «Вот!» – широко улыбнулся стельмах. «Я знал, что ты оценишь. Держи, распишись вот тут, тут и тут, и здесь тоже. И помни, заявление ты подавал вот тут написано какого числа, а комиссию проходил в Гомеле. Ага, спасибо. Значит, через 10 минут в кабинете у Сергея Игоревича. Будем тебя за спасение меня, любимого, в торжественной обстановке благодарить. Оденься поприличнее, и с лицом надо что-то придумать. Будем делать фото». «Фото? Хо-хо». Для фото у меня были сшиты и моний штаны карго, нейтрального песочного цвета, вполне функциональная рубашка, а не модная ныне, пузырящаяся при любом порыве ветра нечто, которое невозможно аккуратно заправить в брюки. Ну и боты, куда без них. Гаврилица расстарался. В псевдогарсингах я чувствовал себя при ходьбе просто как на диване. Надеть костюм? Можно бы и костюм, но мода должна идти в массы. Знаю я, зачем им фоточки и заметка. Бую стельмах в охоту и охотничье хозяйство писать в следующий выпуск, чтобы галочку ему поставили жирную. Пришлось сходить к Арине Петровне, чтобы она припудрила мне рожу, мелких царапин на ней было полно. И полумерами было не отделаться. На фото я оказался бы то ли рябым, то ли прокаженным. А потом я заявился в кабинет к шефу. В полном комплекте обновок. Заработал его недовольный взгляд и оттопыренный большой палец от Старикова. А вот присутствие полковника Привалова было сюрпризом. Я думал, после темы склада кладом их от меня с души воротит. Но нет, улыбался и даже руку мне пожал. Ян Генрикович Тельмах прочистил горло и сказал. «Товарищи, мы собрались здесь, чтобы в присутствии главного редактора и представителей коллектива любимой газеты, всех дубравчан Он обвел жестом девчат, которые украшали с собой скучное мероприятие. Выстроившись в рядок у стеночки, набрал воздуха и продолжил. Чтобы официально выразить вашему уникальному сотруднику, товарищу Белозору Герману Викторовичу, самую искреннюю благодарность за большой вклад в дело охраны природы и, ну и за спасение главы районного отделения Белорусского общества охотников и рыболовов, то есть меня тоже, рад сообщить, что мне выпала честь вручить Герману охотничий билет и принять его в наше братство стражи леса, а в качестве поощрения за активную жизненную позицию выделить путевку на кабана». Это был поистине богатый подарок. Получить лицензию на отстрел сикача в это время – дело практически невозможное. «И ждем новых интересных материалов!» Я по-пионерски отсолютовал. Всегда готов. В дело вступил Привалов. Он произнес несколько общих фраз о том, что такими сотрудниками, как Гера Белозор, должна гордиться вся советская пресса. Вручил мне грамоту с благодарностями и коробку с ценным подарком. Это был магнитофон, аж целая электроника 311, стерео. Мечта любого журналиста. Я уже видел, как плотоядно облизывались на него коллеги, и подумал, что, скорее всего, я оставлю его родной редакции. А Привалов уже пожимал мне руку, позируя для Старикова. Лапищей своей он сдавил мою ладонь и просипел. «Я же просил без самодеятельности, Белозор, ну какого ж хрена?» А в полный голос сказал. Огромное человеческое спасибо. Уверен, что сотрудничество советской милиции с прессой в целом и Дубровицкого РОВД с газетой «Маяк», в частности, будет и дальше таким же плодотворным. Спасибо, товарищ Белозор. Все зааплодировали. Я не очень. Кисть руки болела после рукопожатия полковника. Он, видимо, на самом деле был в ярости. Не знаю уж из-за чего именно, но, скорее всего, его накрутили из-за истории с Кладом и Гохраном. Или все еще не решился вопрос к кладбищенским делом. А может еще что-то, мне неведомое. Гадать было сложно. Дерьма на вентилятор я набросил столько, что разгребать предстоит не один месяц. В общем, мероприятие скомкали. А когда все начали расходиться, шеф буркнул. «Гера, останьтесь!» Я остался. «Вы особенно не отрывайтесь от реальности. Ваши выбрики – это ваше дело. Но работа страдать не должна». Или вы намереваетесь теперь проживать свои 25% и жить бездельником и тунеядцем? Ни в коей мере. Готов к труду и обороне. Вытянулся в струнку я. Уволить бы тебя к черту, Гера. За всю ту ересь, что ты в последний месяц чудишь. Но жаль такого полезного сотрудника терять. В общем, бери машину, бери Анатолича, и едешь на очистные сооружения к Драпезе. Там у них новые фильтры ставят, вот и напишешь. Да уж. Кстати, о дерьме и вентиляторах. Оказалось, Привалов сбеленился из-за активности Волкова. Полковник глупым человеком не был, сложил 2 и 2, Поговорил с Гахромановым и Василием Николаевичем и понял, что из дела с мореным дубом торчат мои уши, а для него, как начальника РОВД, масштабные водолазные работы на дне излучины Днепра привели к прискорбным последствиям, появлению нескольких висяков. С тех самых корчей сняли полдюжины трудноопознаваемых трупов. Вот оно что. А наклад ему было плевать. Это Гохран разбирается, а не милиция. А Гохран к Министерству финансов относится. Забрали и забрали, выплатили и выплатили. В общем, все было не так страшно, разве что лучше мне было пока не отсвечивать и поумерить активность. Но на это рассчитывать не приходилось. Материал про кладбище все еще лежал под сукном у шефа. И судя по товарищам, которые захаживали в его кабинет, ждал своего часа, Товарищи были непростые. Например, первый секретарь райкома комсомола, Соколовский, который, говорят, метил на место Сазанца. По крайней мере, какие-то подвязки у него в Гомеле имелись. Чуть ли не на уровне обкома партии, это с одной стороны. А с другой стороны, говаривали, что и сам главред Маяка тоже подумывал о продолжении партийной карьеры и мечтал вернуться в райком на правах второго, а то и первого секретаря. Захаживали и Волков с Исаковым, и Драпеза. С ним у шефа были давние вась, вась Сложно было сказать, станет ли жить в Дубровице лучше при молодом и ушлом Соколовском, или матером и видавшем виды Рубани. И уж точно я не собирался становиться пешкой в игре «Портократов». И статья моя про кладбище была написана вовсе не для этого. Так что от подобных интриг меня обрала грусть. А вот от того, что в районе началось шевеление благодаря моим вбросам, я радовался от всей души. На гидролизной зачастили межведомственные комиссии из Минпрома и Минжилкомхоза. Сашу и Серёжу вроде как подвинули вверх по служебной лестнице. Дубровицкий райжилкомхоз. И теплосеть официально заявили, что совершенно не против закупить модернизированные котлоагрегаты для того, чтобы использовать лигнин в качестве топлива. В долгосрочной перспективе это позволяло здорово сэкономить. Исакова внезапно назначили заместителем генерального директора нефтегазодобывающего предприятия «Дубровица Нефть». Но да, пока не первый зам, а, скажем так, отраслевой, курирующий вопросы транспорта, логистики и социальных объектов. Но лиха беда начала. Да и Волков не остановился на одной только разведке Днепровского дна. На городской набережной уже вовсю рычали моторами тракторы, вытягивая на свет божьей залежи ценной древесины. И к нему в гости тоже явились важные товарищи из Мин Леспрома. О дубровицы заговорили на самом высоком уровне, и один попаданец по этому поводу даже позволил себе купить бутылку десертного вина, коробку конфет и дефицитный сервелат, чтобы отпраздновать такие зримые подвижки в правильном направлении. Да и компания намечалась самая приятная. Одна очень-очень красивенькая северяночка. Портил настроение только моросящий дождик, Такая мерзкая водяная взвесь в воздухе, когда вроде и зонтик особенного смысла раскрывать нет. И при этом сырость пробирает до костей. Я пожалел, что не был в костюме. Пиджак и шляпа давали хотя бы мнимую защиту от влаги. Под ногами хлюпала родная слободская грязь. Собаки попрятались в свои конуры и не лаяли, только сипло подвывали и повизгивали. Народ прятался по домам. В такую погоду хотелось чай пить и радио слушать. Или там книжки с газетами почитывать а не трудовые подвиги совершать. Я даже расстроился. Вряд ли удастся выманить к себе Тасю. Наверняка сидят там на большой двуспальной кровати с девчатами, закутавшись в большое-большое стеганое одеяло. Читают страшные ужасные русские народные сказки. Про косточки в торбочке и медведя. Липовую ногу. Кушают что-то вкусненькое. И хорошо им там. Но может, как Васька с и уснут, сама придет. Знает ведь, что всегда ее жду. Меня, кстати, тоже кто-то ждал. Некая высокая и, кажется, изломанная фигура у моей калитки, под широким черным зонтом и с огоньком сигареты на уровне лица. Самого лица сразу видно не было. Тень от головного убора и зонта скрывали его черты. Я напрягся, драться имея в руках полотняную сумку, полную деликатесов, было не с руки. Но костет уже скользнул на пальцы из кармана. Зубы крепко сжались, и глаза мои тоже превратились в щёлочки рассматривая незнакомца с настороженностью. Незнакомку. Это была женщина. Что за черт? Зачем женщине ждать меня у калитки в такую погоду? Да еще и курить при этом. Курить? Папиросу в мой штуке? Это что, май? Машенька меня заметила, тут же избавилась от папиросы, встряхнув ее. В мой палисадник. Я его полол на днях, между прочим, не для того, чтобы всякие стерляди туда папиросы швыряли, незатушенные. Герман... Грудным голосом проговорила она и изменила позу. «Ну да. «Ля феме фаталя. «Хороша, но не в моем вкусе. «Может быть, в Герином, но не в моем. «Герман, почему вы меня избегаете последние недели? «Вы думаете, я все еще зла на вас? «Видите, я сама пришла к вам. «В такую погоду. «Я простила вас, Герман, за все простила». «Я так и не понял, мы с ней на «вы» или на «ты». Мне удалось крепко придушить наивную натуру Белозора за эти недели. Полные артистизма и драмы реплики Машеньки Май тронули мое сердце не больше, чем слова любой другой привлекательной женщины с поставленным голосом, которая вдруг оказалась бы перед моей калиткой, под дождем, без предупреждения. Но если эмоции Геры были мне теперь подвластны, то остаточная память вдруг выдала целый калейдоскоп образов, от которых я замешкался. Уж больно странными вырисовывались отношения у этих двух товарищей. Был такой мультик про слоника и поросёнка. Мой друг Зонтик. Зонтиком явно был Гера. Ты? Меня? Я не был Герой. И мне было наплевать на Машеньку. Точнее, даже не так, я ее боялся. Как бояться, например, клопа вонючку. Тронь его, и вся малина будет отвратительно пахнуть. Да, я тебя. Я теперь вижу, как ошибалась. Только ты был предан мне. Только ты всегда ждал меня. Принимал такую, какая я есть. Я много думала весь этот месяц, и многое осознала. Она шагнула вперед. И не будь я на готове, совершенно точно прижалась бы ко мне. Ну фигушки. Я отшагнул в сторону и сказал. Запасной аэродром. Вот как это называется. Поверить не могу, что повелся на эту хрень. Она возмущенно фыркнула, едва не потеряв равновесие. Гера, это как понимать? Очень просто. «Я не хочу, чтобы ты ко мне прикасалась. И вообще не понимаю, зачем пришла ко мне домой без приглашения. Вон там автобусная остановка». «Ты прогонишь меня под дождь одну? Гера, ну как же...» «Дать денег на такси? Телефонный аппарат на углу улицы Гомельской, у магазина». «Гера, я ведь пришла к тебе сама, одна». Машенька просто не могла поверить, что ее преданная собачонка, вместо того, чтобы встать на задние лапки, высунуть язык и вилять хвостиком, вдруг скалится и рычит. Она даже применила запрещенный прием. Слегка прикусила нижнюю губу. Ну да, чертовски привлекательно. Ну и что? «Ага», — сказал я. «Почему не пойдешь к тому офицерику?» «Да как ты смеешь?» Вот она и показала свою истинную сущность. Зонтик внезапно оказался сложенным, и Машенька со всей своей бабьей дури ляснула меня им по голове. Руку я, конечно, подставить успел, но получилось болезненно. Она принялась лупить меня почем попала. И я отступал, пока не уперся спиной в холодный металл Волги, которая стояла у самой калитки Пантелевны. Мне, наконец, удалось вырвать зонт из рук разъяренной Фурии и отшвырнуть его прочь. «Дура! Господи, какая же ты дура! Тебя даже бить противно! Ты ведь не поймешь ни черта!» «А мне не противно!» — сказала Таисия и ухватила Май за волосы. И вдруг коротко, без размаха, бах! Бах! Два раза приложила ее лицом об капот. «Ого!» Я не понял, откуда Тася появилась, и уж точно не ожидал такой развязки. Машенька тоже была в шоке. Из носа у Май сочилась тоненькая струйка крови. На глаза навернулись слезы. От былого шарма, театральной музы, не осталось и следа. Так, побитая девка. «Кацапская пролить!» Неуверенно пискнула она. «Разлучница!» Тася отпустила ее волосы и завязала потуже поясок халата. «Ну-ну!» Проговорила она и слегка сменила стойку. Скажи еще хоть слово, и я тебе вырву клок волос. Будешь ходить как индейец, без скальпа. Ты яйца выеденного не стоишь, а считаешь себя королевой бензоколонки. До Белозора тебе еще расти и расти, понятно? Очнись, подруга. Ты играешь Елену премудрую, бабу Ягу и Анку-Пулеметчицу в народном театре райцентра центра окорчишь из себя. Айсидора Дункан. Тебя прокатил очередной хахаль, и ты пришла плакаться к Гере в жилетку, а Гера вдруг резко помнил? Вот тогда сада. «Тебе сколько лет? 27? 32? Стоило бы понять, люди могут меняться. И измениться самой. Нет? Вижу, что нет». «Сучка!» — сказала Май. «Он все равно будет моим». «Пф!» — Тася склонила голову на бок. «Может и будет, а может и нет. Как сам решит, но сначала я поставлю тебе бланш. Под любой глаз на выбор». «Курва!» Май подобрала зонтик и пошла по лужам прочь. «Жалкое зрелище». «Более жалким в этой ситуации был только я. Знаешь, мне пришлось говорить это вслух. Я чувствую себя полным кретином. За меня только что дрались бабы». «Ты не кретин. Ты джентльмен. Небольшой молодец». Таисия встала на цыпочки и заглянула мне в глаза. Все правильно сделал. Не важно, что будет у нас с тобой дальше. С этой женщиной тебе точно не по пути». А потом вздохнула. «Зря я ее об Волгу ударила. Жалко машину». Угу сказал я. «Пошли в дом. Я вино купил десертного. И шоколадку, и сервелат». «Шоколадка — это хорошо». Улыбнулась уголками губ Таисия и спросила. «А что такое кацап?»